Он вышел из чаще порыжевшей травы и водоросли, окаймляющих озеро Карангамид. За ним шагал его старший брат. Он был белокур. Когда он почесал головенку, между прядей золотистых волос нежно зарозовела кожа. Глаза у мальчишки были синие. Его лицо густо усыпали веснушки. Нос был сдернут. Он мне ужасно понравился. Я прикинул, что ему, пожалуй, года четыре с половиной, а брату вдвое больше. Оба голяли в синих бумажных комбинезонах. Ветерок, пробегавший по озеру, колыхал широкие штанины. Мальчики шли с независимым видом, наслаждаясь полной свободой. Они спугнули ржанок, за которыми я наблюдал. Встревоженно закричав, птицы взлетели, развернулись по ветру и, мелькнув на фоне больших облаков, среди которых голубели клочья неба, понеслись над самой водой, громко хлопая крыльями. Мы поздоровались. Мне показалось, что я понравился мальчишкам. Младший тотчас принялся меня подробно расспрашивать. Он желал знать, что я здесь делаю, почему на мне зеленая рубаха и где моя мама. Я на все вопросы ответил сразу же, угадав в нем родственную душу. Он, как и я, стремился к познанию. Затем я в свою очередь задал ему вопросы, и благодаря этому узнал, с какими опасностями и бедствиями он успел столкнуться на своем жизненном пути. Откуда у тебя этот шрам, поинтересовался я. Посередине его лба, между веснушками, виднелся рубец. Малыш бросил быстрый взгляд на брата. Тот стал отвечать вместо него, на что младший, видимо, и рассчитывал. Он одобрительно смотрел на брата, глаза его сияли, и губы полуоткрылись, как у человека, слушающего увлекательную повесть.